Глава 2. Место действия – звездная система hd 22048 созвездие Эридон. Национальное название Таврида – сектор контроля Российской империи. Нынешний статус – оккупировано ВКС Американской Сенатской Республики. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – Сектор межзвездного перехода Таврида-Екатеринославская. Борт флагманского линкора Геката. Дата 9 марта 2215 года. Конференц-зал флагмана Геката тонул в холодных отблесках лазурного неона, причудливо играющего на хромированной обшивке и сверхпрочном иллюминаторе в полстены. За иллюминаторной панорамой, подобно россыпи алмазов, мерцали бесчисленные вымпелы трех космофлотов Американской Сенатской Республики. Несколько сотен их сейчас сгрудились у межзвездных фрат, готовые по первому приказу ринуться в соседнюю систему. Командующий Конор Дэвис, исполинская фигура с шрамом шрамами лицом, тяжело опустился в подогнанное под его габариты кресло. Двухметровый темнокожий гигант с мощным торсом и внимательными холодными карими глазами, он словно заполнил собой все пространство огромного овального зала. Его взгляд, цепкий и колючий, какое-то время скользил по голограммам тактических карт, а затем остановился на двух подчиненных, замерших по стойке смирно перед помостом, на котором он находился. Вольно, господа адмиралы! Бархатный баритон Дэвиса, лишь слегка отронутый акцентом колонистов Сахарона-5, родной планеты командующего, разбил напряженную тишину. Нейтан, Элизабет. «Я пригласил вас, чтобы лично обсудить наши дальнейшие действия. Итак, всего 10 стандартных часов, которые понадобились нам, чтобы добраться до перехода, оказалось достаточно, чтобы весь русский имперский космофлот успел переправиться в соседнюю систему. Это, если честно, не то, на что я рассчитывал. от Отчего я сильно недоволен? Прежде всего тобой, вице-адмирал». Дэвис перевел взгляд на вжавшего плечи Джонса. «Какого черта, Нейт?» Командующий не сильно церемонился, разговаривая со своими адмиралами на «ты» и в грубой форме. Нейтан Джонс, подавив страх, начинавший заполнять его изнутри, сдержанно кивнул. «Да, сэр, шестой ударный вышел на позиции из тумана войны, чтобы отрезать противнику пути отхода, но, дьявольщина, разхи опередили нас. Один за другим партиями кораблей северного и черноморского космофлотов Ныряли в подпространство так быстро, что я даже уже стал сомневаться, а не работают ли у императора Константина его межзвездные переходы быстрее стандартного времени. Несмотря на форсаж, мои корабли не успевали в любом случае. Русские корабли все до одного смылись из тавриды до того момента, когда мой авангард подошел на расстояние выстрела. «Вопрос, почему?» — перебил Джонса командующий. «Ведь еще несколько часов тому назад...» «Император уже выстроил свою эскадру в оборонительную линию, а потом вдруг решил удирать?» «Кажется, я знаю», ответ, сэр», — ответ царь, — ставила слово молчавшая до этого и стоявшая слева от Джонса вице-адмирал Уоррен. «Говори», — заинтересованно кивнул командующий. «Они увели в портал Севастополь, свою единственную крепость, которую мы, кстати, не сумели у них отбить», — произнесла Элизабет. «Так вот, как я поняла, наблюдая за действиями русских и слушая эфир», когда подходила со своего направления к переходу, что в стане противника начались какие-то дрязги и суета. А затем на тактической карте я заметила любопытный момент. Уоррен запнулась, подбирая слова и решая, говорить Дэвису информацию, которая была ей известна, или нет. Кажется, один из их крейсеров, я обращаю ваше внимание, всего один, увел на Буксире космическую крепость в подпространство. Название этого крейсера вам хорошо знакомо, сэр. Дэвис молчал, сцепив пальцы замком и хмуря густые брови. в Свои 58 он повидал немало, но стратегические маневры этих чертовых русских раз за разом ставили его в тупик. «Зачем им понадобилось эвакуировать целую крепость с гарнизоном и оборудованием, когда это, по сути, был единственный их оплот и возможность сдержать нашу атаку?» — наконец изрек адмирал. «Нет, конечно же, у Раски ничего бы не вышло». Полсотни кораблей Десса в любом случае ничего бы не смогли сделать с нашими тремя местами, но тем не менее... Слушая переговоры между адмиралами врага, а даже не пытались шифровать свои каналы, матерясь и проклиная командира корабля, уволокшего крепость в портал, «Я догадалась, что это несанкционированное сверху ответила Элизабет Уоррен, усмехнувшись. В общем, сделал он это самовольно. Следствием же стало то, что вся русская эскадра вынуждена была переправляться в Екатеринославскую, чтобы не быть нами раздавленной. Ведь вы абсолютно правы, сэр. Без Севастополя у них действительно не было ни единого шанса удержать переход». «Звучит как-то неубедительно», — нахмурился Конор Дэвис, вставая с кресла и начав ходить по мостику взад-вперед. «Но, возможно, ты и права в своих догадках». Затем командующий вдруг резко остановился. «Ты сказала, я знаю название этого корабля?» «Да, сэр, прекрасно знаете», — кивнула Элизабет, закашившись. «Чертова болезнь легких прогрессировала». «Ты уверена?» Дэвис удивленно вскинул брови. «Из всего русского космофлота я знаю лишь название флагмана Императора, а ну еще и свою Гекату, так как мой линкор является трофейным со времен Первой Александрийской». Другие же корабли противника мне неизвестны. Зачем запоминать те вымпелы, что через очень короткий срок все равно будут уничтожены все до одного? — О, поверьте, этот крейсер вам знаком, сэр, — ухмыльнулась Элизабет. Она-то знала предысторию нашего с Дэвисом противостояния, начавшуюся еще с войны за Винденскую конфедерацию. — Так говори, — раздраженно бросил командующий, сверкнув взглядом. — Одинокий. Коротко и без объяснений ответила вице-адмирал Уоррен, внимательно при этом следя за реакцией главнокомандующего, как он себя поведет. Несколько мгновений в зале висела звенящая тишина. Затем губы Конора Девиса медленно растянулись в хищном оскале. В блестящих глазах полыхнуло предвкушение грядущей охоты. «Одинокий? Значит, мой старый знакомый Ковторан Васильков снова надеется ввести меня вокруг пальца? С того времени Васильков уже стал контр-адмиралом, сэр», — поправила Дэвиса Элизабет. «Видимо, этого человека было за что повышать». Командующий между тем шагнул к иллюминатору и взгляд его устремился в бездомную космическую тьму, усыпанную огнями двигателей кораблей его флота и подсветкой массивных конструкций межзвездных фрат, у которых собирались американские вымпелы. «Где-то там, в неизведанных далях», В пока еще не захваченной звездной системе Екатеринославская затаился его главный противник. И это был не русский император, не адмирал Десса или Самсонов. Это был совершенно другой человек, гениальный стратег, непредсказуемый авантюрист и вечная заноза в заднице Дэвиса. — Что ж, тогда я не удивлен, — тихо сам себе прошептал Конор Дэвис, прижав ладонь к холодному стеклу иллюминатора. И, клянусь, наша дуэль еще не окончена. Пусть в тьме космоса нет ни верха, ни низа, но я найду тебя, Васильков, где бы ты ни скрывался. У нас есть незавершенный разговор. За спиной адмирала Нейтан Джонс и Лис Уоррен, переглянувшись, удивленно смотрели на своего главнокомандующего, не понимая, что с ним происходит, и что это за странная реакция всего лишь на какого-то там русского контрадмирала. На краткий миг в голове Элизабет промелькнула мысль о том, что Дэвис испугался или сильно переживает. Впрочем, она не успела это осознать, так как тот резко повернулся и воззрился на нее и стоящего рядом Нейтона, как волк на кроликов. Конор Дэвис шагнул вперед и одним касанием вызвал голографическую проекцию ближайшего сектора пространства, включающего системы Таврида и Екатеринославская. Воздух над столом задрожал, подернулся рябью, и внезапно посреди комнаты повисло мерцающее облако звезд, протуберанцев и планет, опоясанное сложным кружевом орбит, трасс и стратегических объектов. Сотни синих и красных точек обозначали корабли трех американских и одного османского космофлотов, замерших вокруг подпространственных врат в соседнюю провинцию. На противоположной стороне, гораздо в меньшем количестве, но также расположились вблизи портала, Зеленые точки императорской эскадры. Над изображениями русских боевых кораблей светилось уточнение, предположительно, так как точных сведений об их расположении у командующего и его адмиралов не было. Что скажешь, Нейтон? Глаза Дэвиса, обычно цепкие и холодные, полыхнули предвкушением неминуемой схватки. Дивизиям твоего главного шестого космофлота выпала честь первыми пройти сквозь портал. — Готов цепиться Раски в глотку. Вице-адмирал Джонс, несмотря на темный цвет кожи, заметно побледнел. Подойдя к голограмме, он обвел ладонью россыпь малахитовых огней, кораблей противника, стоявшие стройными рядами в непосредственной близости от врат. — При всем уважении, сэр, но это безумие. В голосе иныто назвенела плохо скрываемая тревога. — Портал пропускает лишь по пять-шесть кораблей за один раз. «Канониры Раски перещелкают мои корабли, как в тире, едва они появятся на той стороне. Авангардные группы вторжения погибнут не за грош все до единой. Я не спрашивал твоего мнения насчет исхода битвы», — рявкнул Дэвис, в глазах которого вспыхнул недобрый огонь. «Я лишь задал вопрос, готов ли ты отомстить Десса и Самсонову за свои прошлые обиды, превратившие один из лучших космофлотов республики, в жалкую эскадру сорок вымпелов». Его могучая фигура грозно навалилась над столом, заслонив проекцию. Казалось, он готов голыми руками разорвать своего подчиненного. «Готов, сэр!» Сдавленно выдохнул Джонс, скрепя зубами и понимая, что это камешек в том числе и в его огород, да еще и при этой змее Уоррен. «Безжалостный приговор флоту? Да плевать! Тысячи жизней, вверенные ему, десятки кораблей! Все они вскоре падут смертью храбрых в этом безнадежном бою!» плевать. Нейтана Джонса-старшего никто на слабо брать не смеет. — Готов, сэр, приказывайте. Стоявшая чуть подаль Элизабет Уоррен, блондинка с остальным блеском в серых глазах, позволила себе тонкую змеиную улыбку. Как же она наслаждалась унижением Нейтана, своего соперника и человека, которого она втайне презирала. Пусть его расходный шестой флот сгинет в адском пламени, а ее четвертый вспомогательный будет купаться в лучах славы и победителей. «Один вопрос, адмирал», — между тем продолжал Нейтан Джонс. «Говори», — разрешил командующий, — «а как же наши союзники-османы? Их новенькие галеры все как одна со стопроцентными боевыми характеристиками, а их экипажи из силах Даров полны сил рвения, в отличие от остатков наших эскадр. Не бросить ли корабли наших союзников...» «В первую волну атаки?» «Нет», — отрезал Дэвис, сверкнув глазами. «Селим и так на взводе после истории с переидентификацией Тавриды. Я едва не разорвал договор с блистательной портой из-за протектората над системой. Больше мы не можем позволить себе зелить султана. Иначе старик плюнет на союз, а еще хуже — объединится с старем Константином. Так что ответ нет». «Не станут галеры первыми входить в Екатеринославскую?» «Просто спросил. Не берите в голову», — хмыкнул Нейтан Джонс, изначально понимая, что получит отказ. «Ваши приказания, сэр. Подводи свои дивизии вплотную к переходу и начинай формировать группы вторжения», — приказал Конор Дэвис, жестом пальцев меняя голограмму на карте на состав шестого ударного космофлота и его дивизий. «Давай посмотрим». Какие корабли у тебя смогут максимально долго держать строй под плотным огнем русских?» Джонс, бледный как смерть, встал рядом и тоже начал манипуляцию рукой, просматривая характеристики и составляя из кораблей авангардную группу. При этом он прошептал, чтобы Элизабет не услышала. «Боже, что мы творим? Это же самоубийство, сэр. Безумие. Нас всех перебил Заткнись, Нейт, и пошевеливайся». «Врата уже готовы к активации», — прошипел на это Дэвис. «Адмирал, но османы действительно могли бы помочь прорвать оборону. Уоррен, несмотря на всю неприязнь к Джонсу и желание его проучить, все-таки являлась профессионалом, и так же, как и Нейтон понимала, что шансов у кораблей 6-го космофлота пробиться в Екатеринославскую, судя по их боеготовности, практически никаких нет. Золотые галеры Селима — превосходно вооружены и защищены полями. Разве не разумнее сначала бросить в боих, а затем уже добить остатки русских нашими силами?» Я уже отвечал на этот вопрос. Обернувшийся на нее Дэвис страшно оскарился, сверляя Элизабет пылающим взором. «К тому же нам не понадобится помощь султана, ведь у меня есть козырь в рукаве, о котором русские даже не догадываются». «Вы про что, сэр?» не поняла Элизабет Уоррен, переглянувшись с Джонсом. «Узнаете в свое время», — загадочно улыбнулся командующий, не пожелавший дальше продолжать эту тему. «Шестой ударный справится. Ему главное продержаться несколько часов и связать боем все стоящие по ту сторону портала русские эскадры». Нейтан, не получив ответ о некоем секретном оружии, о котором только что упомянул Дэвис, обреченно вздохнул и закрыл лицо лодонями. «Больше всего на свете ему хотелось провалиться сквозь палубу, бежать прочь с этого корабля, подальше от этого безумца». Вице-адмирал бросил взгляд в иллюминаторную панораму, за которой уже разворачивались боевые порядки его родного Шестого флота. Десятки кораблей, ощетинившихся орудиями, выстраивались группами перед кольцом перехода, готовые ворваться в Екатеринаславскую и остаться там навечно. «Формирование закончено». Буду на мостике своего флагмана, глухо бросил Нейтан через плечо, повернувшись и направляясь к выходу. С вашего позволения, сэр. Элизабет Уоррен, отдав честь командующему, также поспешила прочь из конференц-зала. Конор Дэвис, кивнувшим обоим, ничего не ответил и снова отвернулся к иллюминатору, уставившись в темноту космоса. Элизабет нагнала Джонса в коридоре у лифтовой капсулы. Хмыкнув, она по-свойски хлопнула Нейтана по плечу и промурлыкала. Я заметила, что ты поставил свой флагман в первую группу вторжения. Смело. Что ж, удачи тебе там, герой. Хотя никакая удача здесь уже не поможет. Так что прощай, Нейт. Именно прощай, так как я практически уверена, что мы больше не свидимся. Прикуси свой поганый язык, ведьма, выругался вице-адмирал, смахнув ее руку со своего плеча. Не дождешься? «Покойся с миром!» — зло рассмеялась Элизабет, оставляя на это на одного. Адмиралу захотелось ответить этой гадине ядовитой колкостью, но он сейчас думал о другом. На душе адмирала было тяжело, как никогда. Он не боялся смерти, в конце концов, любой космоморяк знает, на что идет, надевая форму. Но погибнуть вот так, в заранее проигранной битве, не имея ни шанса на победу, это казалось несправедливым. Чего ради Дэвис затеял эту безумную авантюру? Неужели его тщеславие и гордыня затмили последние крохи разума? Или за всем этим и вправду скрывается некий таинственный козырь? Джонс невесело усмехнулся. Какой к черту козырь? Против засевших в системе Екатеринославская русских не сработают никакие уловки. Раз уж имперцы заняли оборону у портала, то будут стоять насмерть. Это Нейтан Джонс знал лучше всех остальных. Эмоции, которые захватили его там, в конференц-зале, перед командующим, начали утихать. «Уоррен права. А что это я так разогнался умирать?» — подумал вице-адмирал, активируя переговорное устройство своего идентификационного браслета. «Мостик Тикандероги. Это командир. Отменить первоначальный приказ. Меняем состав первой группы вторжения». В этот миг по всей Гекате тревожно взвыла боевая сирена. Джонс, выйдя из лифтовой капсулы на пирс нижней палубы, решительным шагом направился к своему стоящему невдалеке шаттлу.